Мальчик несколько удивился столь неожиданному, резкому и горячему заявлению, но счел это доказательством заинтересованности учителя в его личных делах. «Я все никак не мог поговорить с вами на чистоту, мистер Хедстон. Да и сегодня меня задело, когда вы первые о ней заговорили. А вдруг и на самом деле, если я оправдаю ваши надежды и выйду в люди, она не то что опозорит меня...» Тут ничего позорного нет. Но вдруг они узнают, не придется ли мне краснеть за сестру, хотя я от нее ничего, кроме добра, и не видел. Мысли Брэдли Хедстона были заняты явно чем-то другим. Да. да, надо подумать вот о чем. Что, если найдется человек, пробивший себе дорогу в жизни? Человек, которому понравится... твоя сестра, ну. и которая со временем даже женится на... твоей сестре. Так. Вообрази, как прискорбно и как тяжело ему будет, если, презрев неравенство положения и другие препятствия, он почувствует все же, что... неравенство между ними осталось в полной силе. Вот и я так думаю, сэр. Да-да. Но ты брат. А я имею в виду более серьезный... И более сложный вопрос, потому что жених, супруг, свяжет себя с ней по доброй воле. И, кроме того, будет вынужден объявить об этом во всеуслышанке, чего брат может избежать. Хм, ведь, в конце концов, ты не волен в таком родстве, а про супруга скажут. Что ж, вольному воля. Вы правы, сэр. После смерти отца... Лиззи сама себе хозяйка. И я теперь часто думаю, что такая девушка могла бы всему научиться за самое короткое время. А иной раз мне даже приходило в голову, если попросить мисс Питчер. М -м для этих целей я не стал бы рекомендовать мисс Питчер. Может, вы будете так добры и сами об этом подумаете, мистер Хедстон? Да. Да, Хексом, да, я подумаю, хорошенько подумаю, непременно подумаю. С этой минуты они не обмолвились почти ни словом и вскоре подошли к зданию школы. В одном из маленьких окошечек мисс Питчер, похожем на игольное ушко, горела свеча. И в уголке, около окошка, глядя на улицу, сидела ее ученица Мэри Энн, а мисс Питчер прострачивала за столом аккуратно скроенное по выкройке платье, которому предстояло облечь ее формы, как обычно мечтая о Брэдли Хэдстоне, которому питала безответную любовь. Ни сама мисс Питчер, ни ее ученицы не встречали особого поощрения со стороны властей в столь ненаучном занятии, как рукоделие. Не отводя глаз от улицы, Мэри Эн подняла руку, словно на уроке. Да, Мэри Эн. Мистер Хэтстон вернулся, сударыня. Через минуту Мэри Эн снова подняла руку. Да, Мэри Эн. Он вошел в дом и запер за собой дверь, сударыня. Ох. Мисс Питчер подавила вздох и складывая работу. Так как пора идти было спать, вонзила в ту часть корсажа, которая пришлась бы как раз над ее сердцем, острую-приострую иглу.